Леонардо да Винчи Бритва Раскрытая бритва лежала однажды на подоконнике. Солнце отражалось в стальном лезвии, и бритва сияла от гордости. «Ах, какая я красивая! Какая блестящая!» — думала она про себя. «Никогда не вернусь я в цирюльню! Что за бессмыслица!» ползать по намыленным подбородкам глупых крестьян. Для того ли сотворено мое блестящее тело? Сказав это, бритва спряталась в укромное местечко, чтобы ее не нашли. Спустя некоторое время она вновь попала на подоконник. Но на что она стала похожа? О, ужас! На старую заржавленную пилу. Солнце уже не играло на ней. «Зачем я спряталась от цирюльник?» — застонала бритва. «Куда девалась вся моя блестящая красота? Коварная ржавчина источила мое тело!» Но напрасны были ее причитания. «То же самое, мои дорогие, ожидает всякого, кто предастся безделью». Ржавчина невежества источит его.